Раскроем журнал, о котором говорилось выше, рассказывающий читателям об актрисе и ее сыне. И взгляд просто не может пройти мимо таких слов публичного человека. «Никита понимает, что мама одна, и у нее никого, кроме него, нет. Чувство, которое я испытываю к сыну, нельзя назвать обыкновенной материнской любовью. Никого и ничего важнее Никиты в моей жизни нет». Вся статья пронизана отношением матери к сыну. Не надо обладать особым даром предвидения, чтобы увидеть, какая судьба ждет и мать, и сына. Видно, что мать специально воспитала в сыне такие отношения, и, скорее всего, ей придется в будущем потратить много сил для того, чтобы исправить их, иначе ей предстоят серьезные проблемы. И ведь это не единственный случай, а типичный И, как правило, потом возникает ситуация, мать укоряет неблагодарного ребенка за то, что он не оценивает ее самопожертвование. «Я отдала тебе свою молодость, не выходила замуж, чтобы не травмировать тебя», а он говорит, «А я просил тебя жертвовать своей молодостью ради меня». На этом примере можно сделать еще один вывод о воспитании детей. Дети не должны считать одиночество матери нормой. До них нужно донести, что одиночество — это временное явление и подвести к тому, чтобы они желали того, чтобы мама была не одна. И это может и должна воспитать именно сама мать. Ни в коем случае не нужно вводить в сознание детей, что именно они являются единственной опорой матери. От таких слов дети любить родителей больше не будут. Еще и еще раз напоминаю, что ребенок естественно и гармонично развивается в пространстве любви родителей. Лучшее воспитание происходит на собственном примере. А когда любовь сосредоточивается на ребенке, тогда в нем и проявляются различные измы. Одна мудрая мать сказала, я детей не воспитываю, я помогаю им расти. Замечательные слова. Именно созданием вокруг детей пространства любви и мудрости в детях раскрывается то, С чем они пришли на землю? Бог есть любовь, и поэтому Он дает каждому человеку полную свободу. Каждая душа свободна и приходит на землю со своей задачей для набора собственного опыта. И никто не имеет права считать другую душу своей собственностью, выделять и отделять ее от остального мира, а тем более совершать над ней насилие. Почему же это делают любящие родители? Кто им дал такое право? Бог не совершает ничего подобного. Золотое правило воспитания гласит «Воспитатель, воспитай себя, и тогда воспитаешь других». Родителям всегда нужно помнить эту мудрость. Лучшее воспитание — воспитание своим примером, поэтому, уважаемые родители, давайте займемся самовоспитанием, тогда и дети рядом с нами будут воспитанными. Многие слышали фразу «Дети — наши маленькие учителя», Но мало кто понимает ее в полной мере, а еще меньше тех, кто действительно так относится к детям. Дети тонкие и чувствительные, и они всегда показывают нам, как маленькие зеркальца, самые глубокие наши проблемы, проблемы нашего детства, юности и даже взрослые проблемы. А мы не хотим понимать это и обижаемся на них, и наказываем их за то, что они нас якобы не уважают. Нет, чтобы, глядя в это зеркальце, увидеть свою проблему, поработать над собой, мы, как в известной сказке, стараемся разбить зеркальце, которое показывает наше уродство. С детства ребенок пропитывается искренним и глубоким чувством любви к матери. Слово «мама» на всех языках весомо, и ребенок открыт для ответного чувства со стороны матери, поэтому то, что идет со стороны матери, проникает в ребенка очень глубоко. Мать имеет наиболее сильное энергетическое воздействие, и ее состояние моментально передается ребенку. Это надо понимать и следить за своими мыслями и эмоциями.